Глава одиннадцатая Я лежала, уткнувшись лицом в пол, и тяжело дышала. Мне было себя неимоверно жаль. От жуткого отчаяния и невыносимой тревоги хотелось кричать. Но я не могла, потому что во рту у меня был кляп. Мне так и не удалось заполучить этого богатого мужчину, хотя казалось, Я была в двух шагах от намеченной цели. Моя роль безгранично преданной женщины, которая совершенно равнодушна к деньгам, не удалась. Я думала о Зое, о Тамаре, о Якове, о том, почему некоторым мужчинам всегда нужно больше одной женщины и почему любящий свою жену-муж, никогда бы не бросивший семью, спит с другой женщиной, И старается не разрушать ее надежд почему зоя сносила все унижения безоглядно его любила получается что любовь слепа бог мой а ведь любовь действительно слепа у нее просто-напросто отсутствует зрение считала ли зоя свой брак удачным я видела ее всего один единственный раз в жизни Она произвела впечатление глубоко несчастной женщины. У меня было слишком много вопросов, но я не находила ответов. Я знала, что понравилось Якову, тому самому Якову, который знает толк в женщинах. Я удивила его, смогла его удивить. В этом я не сомневалась. Он хотел, чтобы я осталась в его доме потому что я была для него чем-то новым и необычным, настоящим сюрпризом. Я была и навсегда останусь для него загадкой, загадкой, которую он не смог разгадать. Очень жаль, что нам с Яковом было отпущено так мало времени, что он так и не смог разбудить во мне чувства, растревожить мою душу и сердце, И, конечно же, жаль, что мы не смогли постигнуть вечную науку любви, не прочитали ее постельную азбуку. Я бы смогла стать для него феноменом, который постоянно открывает в любви что-то новое, все ее многочисленные грани. Одним словом, у нас все могло быть, но у нас ничего не получилось. Где-то там, вдалеке, Остался роскошный дом, принадлежащий Якову. Только с первого взгляда он кажется раем, только с первого взгляда. Мои мысли становились сбивчивыми. Я лежала и чувствовала, как на меня давят чужие ноги, сильные, накачанные, тяжелые. Будто символ того, что на меня всю жизнь давят мужчины, «Давят меня своими ногами, просто ставят на меня свои ноги и при желании могут их об меня вытереть». «Тамара не пойдет на мокрое дело и вряд ли прикажет меня убить», — вдруг подумала я. «Вывезет куда-нибудь в лес, велит своим ребятам хорошенько меня побить, наговорит кучу угроз и с пожеланиями никогда больше не встретится», навсегда уйдет из моей жизни. Тем не менее, мне было страшно. Я сжала голову руками и старалась справиться с нарастающей тревогой. Нет, Тамара никогда не пойдет на мокрое дело, не позволит меня убить. Она хочет меня испугать. Ей необходимо было убрать меня из дома, и она сделала это. Я попыталась поменять позу, дернуться и скинуть чужие ноги, но это оказалось невозможным. — Ну что, мальчики, приехали! — послышался усталый голос Тамары. Тамара вышла из машины и громко хлопнула дверью. Мальчики выволокли меня и швырнули на землю. Я гляделась и пришла в ужас. Мы были на городской свалке, огромной вонючий, Смрад был невыносимый. Мужчины подняли меня. Тамара встала напротив, поправила прическу и достала зеркальце, чтобы припудрить свой носик. «Ребята, вытащите ей кляп. Здесь она может орать, сколько ей вздумается. Все равно никто не услышит». Сунув косметичку в сумочку, она одарила меня надменным взглядом. «Анжела, девочка моя!» А ты, я смотрю, вся дрожишь. Тебе что, страшно? Я не понимаю, зачем вы меня сюда привезли? Стараясь скрыть дрожь в голосе, проблеяла я. Я привезла тебя туда, где твое истинное место. Тамара повела носом и сморщилась. Бог мой, воняет-то как! И как только здесь бомжи живут, наверное, уже принюхались. «Деточка, для тебя, наверное, это родные запахи. Ты же родилась точно в таком же дерьме». Я затравленно смотрела на Тамару, стараясь предугадать, как она поведет себя дальше. К нам стали подтягиваться бомжи, еще недавно увлеченные разбором мусорных куч. Они не скрывали своего любопытства. Один, неопределенного возраста и пола, подошел к Тамаре вплотную и прокашлялся. «Здравствуйте, люди добрые! Вы к нам по делу пожаловали?» «По делу», — пробурчала Тамара, — «катись прочь!» «Не могу! Я тут самый главный! Это моя территория! Тут все порядки мои!» «Это свалка! Какая тут территория? Проваливай!» «Это для тебя свалка, а для меня моя работа, мой дом!» «Я имею полное право спросить, для каких целей вы привезли сюда девушку?» «Провинилась, что ли?» Бомж осмотрел меня с ног до головы и игриво подмигнул. «Так что, провинилась?» «Провинилась». «И в чем она провинилась?» «В том, что хотела увести у меня мужика». «Понятно. Дело житейское». Только к нам в первый раз такую провинившуюся привезли. Все больше тех возят, кто денег должен. А что сюда часто возят? В голосе Тамары послышалось разочарование. Наверное, она думала, что способ мести, который она выбрала, самый изощренный и далеко не распространенный. Сюда возят каждый день. Так уж и каждый день. Ну, почти каждый день. Так вы ее что? За это дело мочить что-ли будете? Никак не мог успокоиться бомж. Да тебе-то какая разница? Слышишь, отойди отсюда. Тоже мне начальник помойки нашелся, вскипела Тамара. Да, начальник, я начальником был, и начальником всегда останусь. Не меньше Тамары разозлился бомж. Я тебя спрашиваю. «Ты свою соперницу мочить будешь или нет? Если мочить, то я на нашей территории это сделать не позволю. У нас здесь просто помойка, а не шафот. К нам обычно готовые трупы привозят». «Что к вам привозят?» «Готовые трупы привозят и нам отдают. Мы сами хороним их так, что комар носу не подточит. Ни один мусорщик не найдет». — Только сама понимаешь, мы делаем это за соответствующую плату. — А деньги вам баб... зачем, если вы со свалки питаетесь и одеваетесь? — Деньги всем нужны, — ухмыльнулся бомж. — На то они и деньги. На деньги можно себе и новую одежду купить, и новую пищу, и бутылочку чего-нибудь горячительного. — Ты хочешь сказать... Что сюда трупы каждый день привозят? Никогда не поверю. Тогда это не свалка, а кладбище. Трупы нам привозят не каждый день. А вот кого-нибудь наказывают каждый день, или, точнее сказать, каждую ночь. Сюда обычно привозят людей пугать. Только чем их пугают, непонятно. Мусором, что ли? Так что люди добрые». Я вас сразу предупреждаю. Пугать пугайте, а убивать я здесь не позволю. Это мое государство, я здесь государь, а в своем государстве я учинять беспредел не позволю. Да не будет ее никто мочить, проваливай отсюда!» Все больше и больше теряла терпение Тамара. «Сами разберемся». У меня отлегло от сердца. «Я против ваших разборов ничего не имею», — продолжал бомж. «Если приехали пугать, то пугайте на здоровье. Пугайте, сколько вам влезет. Только пугайте вы на моей территории, в моем государстве. А нахождение на территории чужого государства денег стоит. Тем более вы не просто ко мне в гости приехали, а разборы тут чините». «Так что, люди добрые, надобно визу оплатить». «Какую визу?» Тамара раскраснелась от злости. «Обыкновенную. Хочешь деревянными, а хочешь зелеными». Представитель бомжовской группировки начал терять терпение не меньше Тамары. «Да на кой черт тебе нужны зеленые, если ты на мусорке живешь?» «Не скажи, голубушка, зеленые нужны всем» и тем, кто на мусорке живет, и тем, кто в благоустроенных квартирах. Зеленый он и в Африке зеленый. Мы раз в месяц отправляем одного из наших людей в город, чтобы поменять доллары на рубли, а рубли — на натуральные продукты. Так что, если, голубушка, ты кого из наших у обменного пункта увидишь, не удивляйся. Хорошенькая картина! — нервно засмеялась Тамара. «Бомж у обменного пункта». «А ты как думала?» «Так что давай плати по такси и пугайте, сколько вам влезет. В вашем государстве есть свои законы, а в нашем — свои, и никуда от этих законов не денешься. Плати, красавица, как положено, а я работать пойду. Сегодня работай не непочатый край. Скоро еще одна мусороуборочная машина приедет». «Время терять нельзя. Ты занимайся своим делом, а я своим. Ты мне деньги даешь, и я ничего не вижу и ничего не слышу. Только в последний раз повторяю, что беспредел чинить не позволю. У нас здесь все строго, все как в аптеке». Тамара сморщилась, поправила прическу и проговорила злобным голосом. «Слышишь, мужик, пошел вон отсюда!» Если бы ты у меня денег на бедность попросил, я бы и то подумала, давать их тебе или нет. А ты, я смотрю, тут вымогательством занимаешься. Нехорошо, мужик, ой, нехорошо. За это и поплатиться можно». Бомж раздул ноздри и принял угрожающую позу. «Я на бедность давно не прошу. На бедность пусть бедные просят. А ты, значит, не бедный?» «Не бедный, я начальник, а начальники никогда бедными не бывают». «Начальник чего, мусорки?» «Да хотя бы и мусорки». «Тамар, может, этому господину начальнику в бубен дать?» спросил один из державших меня мужчин. «Давай я ему хорошенько в бубен заеду, и дело с концом. Еще бы мы бомжей слушали». Другие бомжи, стоявшие подаль, подошли к своему товарищу и как один по команде достали ножи. Тамара побледнела и посмотрела на державших меня мужчин растерянным взглядом. — Ребята, да тут всем в бубен не дашь, уж больно их много, всех не перебьешь. Вон и другие начали подтягиваться. Порядок есть порядок. «Мне кажется, что лучше заплатить. Сколько я вам должна? У вас определенная такса? У нас строгая такса, ровно сто долларов. Хочешь — долларами, хочешь — рублями». «Сколько? Сто долларов? За что?» «За то, что занимаешься незаконными действиями на нашей территории. Между прочим, «Твои действия под статью попадают, так что, голубушка, плати по такси и меня не держи. Мне работать надо. Сама знаешь, время — деньги. Меня и работа, и люди ждут, а я здесь простаиваю. А подешевле? Что подешевле? Мне кажется, ты крутовато берешь. Да это не я так беру, такса такая». У вас там в городе ничего дешевле не бывает. У вас там все только дороже. Тамара принялась рыться в сумочке. Вот жизнь пошла, — разговаривала она сама с собой. На свалке и то нужно платить. Где ж на вас на всех денег-то наберешься? Еще никогда в жизни бомжам не платила. Достав деньги, она брезгливо протянула их бомжу и спросила — «Надеюсь, ты сейчас уйдешь?» «Уйду. У нас все по справедливости. Только на бутылочку еще подкинь, и мы в расчете». «На какую бутылочку?» «На обыкновенную. Чего-нибудь горячительного. Сегодня грех на бутылочку не подкинуть. У нас завтра свадьба». «Какая еще свадьба?» «Обыкновенная», — совершенно спокойно заявил бомж. «Ты что, не знаешь?» Какие свадьбы бывают? У меня сестра замуж выходит. Вон, видишь, какая красавица!» Бомж махнул рукой до неприличия запущенной женщине, разгребавшей мусор. Женщина, если, конечно, такую можно назвать женщиной, точно такого же неопределенного возраста, улыбнулась и игриво послала воздушный поцелуй. «О, бог мой, даже таких замуж берут!» Тут, черт знает, сколько лет не можешь выйти замуж, а эта красавица, значит, выходит. «Выходит!» — хвастливо заявил бомж. У нее поклонников много, каждый добивался ее руки и сердца, но она отдала предпочтение Сереге. Он ее долго обхаживал и смог своего добиться. «А свадьба где будет?» «Прямо в нашем государстве. Где ж еще?» «Дома, на родной земле, гулять всю ночь будем, пить, гулять, костры жечь». «А где ж молодые жить-то будут?» — голос Тамары был полон сарказма. «Мы молодым домик небольшой соорудили из картонных коробок. А если дождь пойдет? Если дождь, сверху клеенка натягивается. А зимой? До зимы еще дожить надо». Зимой мы себе другие дома мастерим и костры круглосуточно жом. Так что даешь молодым на бутылочку? На, держи. Тамара достала из кармана пятисот рублевую купюру, сунула ее бомжу и в очередной раз брезгливо сморщилась. Тут тебе на несколько бутылочек. Послушай, будь другом, сделай так, чтобы я тебя больше не видела. Бомж вежливо раскланился и удалился. Следом за ним ушли наблюдавшие за происходящим его собратья. «Ну что, больше нам никто не мешает», — пропела Тамара с какой-то дурацкой интонацией. «Отбудскайте ее хорошенько! Пусть знает, что деревенские бабы не самые хитрые и что им совсем не все дозволено, как они о себе возомнили». «Не надо!» Мои глаза налились слезами, подкосились колени. «Надо, деточка моя, надо!» Меня повалили на землю и стали лупить ногами. Мужчины били вполне профессионально, нанося сильнейшие удары и не оставляя при этом следов. Я не знаю, сколько времени это продолжалось. Возможно, совсем немного, а возможно целую вечность. Когда мои мучители закончили свою работу, Тамара поставила мне на грудь ногу, обутую в острую супермодную туфлю, и со злорадством произнесла. «А теперь внимательно меня слушай, дура деревенская. Запомни раз и навсегда, я сохранила тебе жизнь, и ты должна мне быть благодарна» чтобы я никогда тебя больше не видела и ничего о тебе не слышала. Даю тебе ровно 24 часа, чтобы ты уехала в свою деревню, навсегда покинула Москву, навсегда. Если ты еще когда-нибудь появишься у дома Якова, то знай, пощады не будет». Когда я увидела тебя в первый раз, я сразу поняла, что ты не глупая девушка и все понимаешь с полуслова. Поэтому, дорогая, старайся быть послушной девочкой и ни мне, ни Якову не попадайся на глаза. А за то, что я немного поучила тебя уму-разуму на городской свалке, ты на меня зла не держи. Это чтобы ты не забывал о том, что не все коту масленица. Москва слезам не верит. Отправляйся на вокзал и проваливай в свою деревню. Если я узнаю, что ты осталась в Москве, жди новых проблем. И еще, девочка моя, ты помнишь, что я тебе говорила по поводу знакомства с сантехником? Имей в виду, Это предложение остается в силе. Правда, я ничего конкретного тебе не обещаю, потому что не каждый московский сантехник захочет залезть на деревенскую бабу. Вытащив из сумочки две сто-долларовые купюры, Тамара бросила мне их на грудь и, помолчав несколько секунд, продолжила. «Это я с тобой еще благородно поступаю». — Думаю, что этих денег вполне хватит, чтобы добраться до твоей деревни. И еще, если вздумаешь сунуться к ментам, знай, что тебя уже больше нет. Не убирая свои туфли с моей груди, Тамара вновь достала из сумочки пудреницу, припудрила носик и аккуратно подкрасила губы. — Сегодня я с Яковым иду в ресторан. Он говорит, что я всегда потрясающе выгляжу. Особенно ему нравится цвет моей помады. Он сам мне его подобрал и сам всегда мне ее покупает. Она одарила меня взглядом, полным презрения, и вместе с ожидавшими ее мужчинами направилась к дороге, где стоял ее джип.